Глава 25. Грав Я не на шутку стал переживать. Уже наполовину солнечный диск показался из-за горизонта, а моих подчиненных рысей как не было, так и нет до сих пор. Вот куда они запропастились? Ой, не к добру это. Чуйка та, что пониже спины, так и свербит от нехороших предчувствий. — Не волнуйтесь, ваша милость, ничего с ними не случится. Уж с Браном, тфу на него точно ничего гадкого не произойдет, заметив мои молчаливые метания, и настроение произнесла Долора. То ли я такой открытый, то ли в природе женщин заложен механизм эмпатии. — Почему решила, что все будет хорошо? — решил поддержать разговор. Все не так тягостно ждать. — Бран, тот еще пес шелудивый, даром что рысь. Я невольно хихикнул от такого сравнения. — Как там в анекдоте? — Он гусь, собака такая, словно свинья весь огород вытоптала, прибить жалко козла пернатого, — выдал я, продолжая улыбаться. — Простите, ваша милость, — немного опешила Долора. — Кто собака? Кто свинья? И при чем тут гусик-козел? — Не обращая внимания, это я о своем, о делах баронских задумался. Хозяйка дома посмотрела на меня странным взглядом, перевела взор на Зурима, как бы спрашивая того, господин всегда такой, ударенный, на что механик едва заметно пожал плечами, понимай, как знаешь. Ну, погоди, у меня заставлю после двенадцатичасового рабочего дня в мастерской еще и коровники подметать. Кажется, наши идут, встрепенулся Зурим. И точно в дверь застучали условным сигналом, и Долора кинулась открывать. В дом валились закутанные в плащи самовольщики. Каждый принес объемный мешок, и, судя по всему, мешки были тяжелые. Я уже открыл рот, чтобы отчитать нерадивых подчиненных, но, наткнувшись на уставшие взгляды, решил попридержать ругань. Лора, будь добра, сообрази для утомленных путников завтрак», — попросил я хозяйку и не удержался от того, чтобы не съязвить в адрес пришедших. А то они, несчастные, всю дорогу сюда только и думали, как там господин, не переживает ли. «Нет, с ним все-таки надо провести воспитательную беседу, когда очухаются и расскажут, где шлялись и что делали. Так совсем не годится» проворачивают какие-то делишки за моей спиной. Это же наглость несусветная. Я, конечно, человек цивилизованный, даже немножко читал про либерализм и понимаю, каждый должен иметь право налево. Однако меня в известность ставить они все же обязаны. Друг на их лево я тоже имею право. В конце концов, феодал я или конь педальный? Вся пятерка воинов начала складировать мешки в угол. Фиш при этом глядел виновато, Хама не скрывал радости. А по физиономиям измененных прочесть что-либо не представлялось возможным. Абсолютно бесстрастные лица. Пока Долора суетилась, расставляя на столе посуду, я тщательно рассматривал дружинников и рысей. По внешнему виду легко предположить, что воины только что вышли из серьезной переделки. У десятника сквозь прорези в одежде видна кольчуга. На светло-коричневой ткани куртки красуются расплывшиеся до небольших пятен капли крови. Хаматок вообще в паре мест перебинтован. Бран весь бледный, словно из него все соки выжили. Магичил, что ли? Плащ прожжен до дыр в десятке мест. Лишь Лард и Фларт выглядят относительно свежими. То ли им меньше всех досталось, то ли в драке они не участвовали. Хотя нет, все-таки довелось им кулаками помахать, по крайней мере, Ларду. Или это фларт. Никак не запомню, кто из них кто в скулу прилетел. Какой синяк наливается, красавец? В мешках что, дядька, Фиш, не вытерпел судим. Десятник крякнул в усы и красноречиво посмотрел на хозяйку, на меня перевел взгляд на хитреца. Пусть поедят вначале, понял я затруднение Фиша. Не хотел он при посторонней распространяться. Я ж ты, я ж ты потом поведайте о приключениях. Мои слова послужили сигналом. Голодные расселись и ложки застучали по тарелкам, будто едаков подгоняет кто. Да, точно в бою побывали. Вон как пережитый стресс жратвой изгоняют. Первым насытился хаман, кто бы сомневался. Ненамного от него отстав, завершили трапезу остальные. Хитрец расслабленно прислонился к стене. Выглядел он уже не таким больным, появился румянец, глаза ожили и теперь смотрели на меня сквозь хитрый прищур. — С чего начать, господин барон? Я предупреждающе кивнул в сторону Долоры, на что измененный махнул рукой и прокомментировал. — Придется забрать с собой, ей теперь нельзя оставаться в городе. Найдут и обязательно убьют. Заслышав такое, женщина вспылила. — Во что ты меня втянул, злый день лесной? Никуда я отсюда не поеду. Здесь родилась, здесь мой дом, отсюда и в мир иной уйду. — Дело твое, но, поверь, через пару-тройку дней твое пожелание исполнится. Если тебя такой расклад устраивает, то препятствовать не стану, — сказал хитрец, словно отрезал. — Рассказывай, — потребовал от него, и, заметив, что хозяйка набрала побольше воздуха, не собираясь затыкаться, приложил палец к губам помогло. Долора яростно зыркнула на меня и, не проронив ни слова, плюхнулась на свободный табурет. И поведал хитрец такое, от чего душа моя в полное смятение пришла. С одной стороны, хорошо, что приволокли трофеи, несколько сотен золотых, примерно пару тысяч серебром, дорогое оружие, некоторое количество украшений, серебряную посуду, картины, по-варварски вырезанные из рам. Все это еще нужно оценить, и, надеюсь, выручка принесет дополнительно как минимум несколько сотен. Но, с другой стороны, лично я никогда не думал, что гильдию вот так просто обезглавить, а после содеянного продолжать спокойно заниматься в городе своими делами, что и подтвердил Безух перед смертью. Вот что такое воровская гильдия? Это мафия в средневековом антураже. А мафия, как гидра, трубе и одну голову, тут же вырастет новая. В любом случае, дельцы теневого мира, претендующие на освободившееся место, прежде чем начать грызню за верховенство, из кожи вылезут, разыскивая обидчиков. Мы, по сути, наехали не на отдельно взятого вора, а на все сообщество. Такое не прощается. Тем более нагло ограбили, что само по себе является неплохим стимулом для наших поисков. Единственная надежда на то, что грязная работа выполнена на отлично, и свидетелей действительно не осталось. Да и жетон городской стражи, брошенный на месте преступления хитрецом, вероятно, на некоторое время заставит бандитов пойти по ложному следу. В любом случае, из Ротхала придется драпать раньше. «Экспроприированное имущество тут не продашь, сразу засекут и настучат, кому следует». Делать закупки уж тем паче, ждать заказов на големы и запчасти к ним чревато. Разве что лишний день-два своей глупой активностью они выиграли, но, опять же, эта пара дней у нас и так, полагается, имелась. Хотя, чего теперь гадать? Да, деятельные какие, твою дивизию. «Ну вот, чего полезли без моего одобрения?» — спрашивается. Начал я разнос, выслушав отчет хитреца с комментариями десятника. Говорил я долго, применяя обороты, от которых интерес к моей речи ни у кого не ослабевал до самого ее окончания. Особенно досталось от меня Брану, как организатору. Вообще, по-нормальному не стоило при младших по статусу выговаривать измененному, но сдержаться, казалось, выше моих сил. «Начинаем собираться!» Находиться в городе дольше необходимого опасно. Ты и хитреца, смотри каждого. Полученные раны не должны мешать двигаться, синяки и царапины должны быть не видны. Не нужно привлекать фингалами лишнее внимание. Справишься?» — получив утвердительный кивок, в ответ продолжил. «Всем привести себе в порядок. Заштопать одежду, помыться, почистить оружие, немного поспать, после обеда быть готовыми к походу. Ты, Долора, тоже собирайся». «Не пойду». — заупрямилась хозяйка. — Блин, как упрямицу уговорить, ведь и правда найдут и запытают до смерти. Жалко тетку. Кажется, я знаю, как ее уболтать. — Оставайся, но тогда ты не получишь долю от золота, отобранного у гильдии. Зачем мертвецу деньги? — Сколько дадите, ваша милость? — сразу встала в стойку женщина. — Двадцатую часть предложил я и услышал, как Хама возмущенно засопел. Остальные отреагировали сдержаннее. Э, э а много это? — — Сейчас с Зуримом и выяснишь. Берите мешки, высыпьте содержимое, сортируйте, пересчитайте упакуйте обратно компактнее. За дно получишь представление много, двадцатой части или мало. Задача ясна? — О, да, ваша милость. Делора теперь просто жаждала действия. Она схватила молодого механика и силой потащила к мешкам с добычей. Чего еще женщине надо? Покопаться в огромном кошельке, представляя, что можно накупить на все золото. — Десятник хитрец, пойдемте во двор, пошепчемся, — приказал я, — вставай с места. Десятник фиш. Фиш чувствовал себя чрезвычайно неловко перед господином. Как ни крути, а молодой Ласкан заслуженно бронился. Не стоило соваться воровское логово без тщательной подготовки, надеясь лишь на удачу и непроверенное мастерство колдуна. Им несказанно сказано повезло, что выбрались без потери, с прибытком. Теперь десятник понимал это со всей отчетливостью, и от осознания произошедшего на душе было муторно. Но каков барон, а? Фиш не переставал удивляться тому, как резко возмужал господин и проявляет мудрость не по годам. И не скажешь, что всего несколько месяцев назад жил дурак дураком. Видимо, боги после стольких лет несчастья, наконец, благоволят роду ласканов. А благодать на господине обязательно должна положительно отразиться и на жизни подданных. «Итак, господа», — взял слово барон, когда все очутились во дворе и спрятались от моросящего холодного дождика под навесом с поленями для растопки печи. «Теперь расскажите о том, о чем умолчали». Десятник недоуменно вскинул брови, не понимая, что происходит. Вроде бы все поведали как на духу, но, заметив кривую ухмылку Брана-хитреца, припомнил. «Точно! Кристалла управления из особняка воровского я так и не видел. Ай да хитрец, не зря прозвище получил. Но мутант в своем праве. Трофеи магические всегда только магии делили промеж собой». — Что вы хотите услышать, ваша милость? — вежливо поинтересовался колдун. — Не увили вы, хитрец. Ты сам говорил, что убил мага. Тот наверняка имел при себе магические побрякушки. Вдобавок, ты докладывал о сторожевом заклинании, а оно без регулярной подпитки извне и контроля долго продержаться не может. Значит, был кристалл управления, и я никогда не поверю, что ты не попытался столь нужную вещь прихватить с собой. Где он? — Да, я нашел в подвале кристалл, — признал Бран. — Он мой по праву. Добытые в бою вещи силы всегда достаются только тем, кто способен их использовать. Это непреложное правило соблюдают как люди, так и измененные. — Ты запамятовал. Я тоже обладаю силой, пусть иного свойства. К тому же я руководитель похода, а ты подчиняешься и советуешь, и вместе мы действуем во благо барона и леса. Забыл? — Лично я на кристалл как на трофей добытый тобой в бою не претендую. Тем не менее его наличие и возможности, которые он предоставляет обладателю, ты просто обязан был сообщить, чтобы в будущем при планировании рейдов, обороне или принятии иных мер, необходимых для защиты наших интересов, учитывались все имеющие средства. Я отчетливо выразился. Да, ваша милость, Колдун с уважением поклонился. Обещаю, подобное больше не повторится. У Фиша от всего услышанного и увиденного в груди потеплело от гордости за своего господина. Как поставил на место зарвавшегося мутанта. Любо дорого посмотреть. Я что-то еще должен знать. Смага снял два защитных амулета и один атакующий. Все разряженные, механические активаторы отсутствуют, поэтому простые люди воспользоваться ими не сумеют, отрапортовал хитрец, без обычных покровительственных ноток в голосе. — А у меня получится? — Бран задумался на какое-то время. — Оперировать стихиями напрямую вы не способны, поэтому и активировать амулеты, созданные магами стихии и колдунами, вам будет затруднительно. Но мне невозможно. Такие, как вы, одаренные только внутренней силой, откровенно слабо воздействуют на амулеты и артефакты, особенно на расстоянии. Но у вас есть другое преимущество. Даже несколько. — Какие? — — жадно спросил молодой ласкан. Фиш тоже от любопытства новострелуши. Хм, разговор повернул в неожиданную сторону, и не ко времени. Вы действительно желаете знать это сейчас? — Да! Хитрец тяжело вздохнул и обратился к десятнику. — Фиш, лучше тебе отойти. — Ваша милость! — вопросил десятник. — Так все серьезно? — барон посмотрел на измененного. — Более чем. Было видно, как граф Ласкан принимает для себя непростое решение, хотя Фиш знал, что прикажи ему господин, и он безропотно и без обид уйдет. Пусть останется, если вообще никому не доверять, то жизнь превратится в стезю одиночества, и я не хочу идти по ней совсем один. Хорошо, но Фиш... «Так случилось, что без помощи твоего господина племя Рыси погибнет, поэтому если сболтнешь об истинных возможностях барона, и это повредит ему, а значит и моему племени я тебя из-под земли достану. Я, Бранхитрец, сказал». «Не пугай зря! Я за господина горой всегда был и буду!» Фиш почувствовал обиду. «Не хватало, чтобы всякие мутанты указывали людям!» Хитрец хотел ответить, но вмешался барон. «Прекратите! Вы еще подеритесь мне тут! Давай, Бран, дальше говори!» «Вам Корнис рассказывал, почему таких, как вы, неохотно берутся обучать?» — Изурим, — говорил, — и корни ты, потому что слабые, и... и, думаю, не ошибусь, вдобавок опасаются, что владеющие внутренней силой со временем могут научиться вытягивать ее из людей и животных, став проклятыми магами. — Вы плохо слушали. Я имел в виду, что маги, подобные вам, не сильны в оперировании стихиями и способны влиять на окружающие недалеко и только используя внутренние резервы, если быть точным лишь в пределах своей ауры. Именно в этом проявляется слабость. Зато запасов энергии гораздо, гораздо больше, чем у обычных одаренных, и восполняется она темпами, несопоставимыми с возможностями магов и колдунов, учитывая способность вытягивать силу и, следовательно, саму жизнь, пропускная способность каналов и резервы поистине безграничны. — Зачем покупать накопитель за золото и по крохам собирать энергию на черный день, когда можно заплатить охотнику, и он за серебряную монету принесет живую белку, из которой получится вытянуть прорву энергии? — Для таких, как вы, барон, готовые к использованию накопителей везде, — хитрец повел рукой вокруг. — Животные, растения, люди и из каждого можно при определенной сноровке и знаниях вытянуть необходимую силу для заклинания. Именно поэтому таких, как вы, называют проклятыми магами. — Разве проклятые маги не единичны? — случай спросил во время возникшей паузы Ласкан. Нет. «Дела!» — Десятник Шарашина покрутил головой. «Такое услышать он никак не ожидал. Теперь понятно, чего хитрец развел секретность. Да отборона любой крестьянин шарахца начнет разболтать, кто об истинности дара его милости». Между тем хитрец продолжал. «Это не все. Ваше преимущество в том, что вы способны в пределах своей ауры изменять свойства материи, создавая доселе невиданные элементы. Но самое важное, вы способны не только отбирать энергию, Вы можете ее отдавать на благо, больных делать здоровыми, здоровым дарить годы и годы жизни. Именно за это владеющих внутренней силой называют магами жизни. А проклятыми маги жизни стали после Близера. Хоть близер и наш создатель, но, признаю, натворил он гнусных дел предостаточно. После откровения измененного во дворе наступила тишина. Казалось, даже капли дождя замерли, боясь прервать думы воинов. Все же в обучение будущих магов жизни берут. Отмер ласкан. Видишь, тоже встрепенулся. И правда, принимают ведь... Так и есть, слабых не трогают, добивающихся успехов самостоятельно сжигают под улюлюканьем толпы, а малое количество с самой емкой аурой даже заставляет учиться. Императору, герцогам и князьям долго жить при полном здравии, ой, как хочется, Бран усмехнулся, но контролируют их жестко и за неповиновение карают безжалостно. Маги жизни не бедствуют, конечно, однако существуют фактически в рабстве. — У меня какая? — вместительная, — услышал Фиш, тихий ответ колдуна. — Ладно, лекция была познавательная. Мы к теме не раз вернемся, — после раздумий встрепенулся барон. — Позвал я вас изначально для обсуждения наших дальнейших шагов. Как выбираться из города будем? — Вот это дело, — подумал десятник, — а то магия, магия, жизнь, она одна, и роскозными о ее не продлишь.